недостойный иерей. как-то в 1907 году в петроградскую сыскную полицию обратился сенатор Икс. Начальник полиции владимир гаврилович филиппов отсутствовал и я в качестве помощника заменяя его принял сенатора. ко мне вошел старик лет 60 весьма почтенного и благообразного вида и сев в предложенное кресло с огляделся, И негромким голосом заговорил. Я обращаюсь к вам по весьма щекотливому и, разумеется, совершенно секретному делу. В моей семье произошло несчастье, и быть может, вы сможете, если и не ликвидировать его совсем, то, по крайней мере, ослабить его печальные последствия. Я к вашим услугам, Ваше Превосходительство. Сенатор, беспокойно взглянув на меня, продолжал. Видите ли? У меня сбежала дочь, и он сделал паузу. Затем... Это бы еще куда ни шло, мало ли бывает, молодость, роман и любовь и подобные бредни. Но несчастье в том, что выбор моей дочери пал черт знает на кого. Ну, будь там какой-нибудь корнет, гусар, адвокат, артист, наконец готов примириться на длинноволосом студенте, а то подумайте, кучер. Грязный неопрятный мужик с дегтем, кислятиной и вшами. Какая муха ее укусила, ума не приложу. Во всяком случае, ни воспитание ею полученное, ни среда ее окружающая не могли привить подобного вкуса. Я просто теряюсь в догадках, что это, эротическое помешательство или желание опроститься по рецепту Толстого. Быть может, я выжил из ума. Отстал от века, впал в детство, но решительно отказываюсь понимать поведение моей наточки. Лошадиный Ромео умчал ее куда-то, и вот уже несколько дней, как об ней ни слуху, ни духу. Я очень-очень прошу вас, помогите мне разыскать мою девочку, но ради бога никакой огласки, никакого скандала, это так важно и для ее чести, и для моей репутации. Я успокоил, как умел старика обещав немедленно приняться за поиски. Отыскать Тимофея Цыганова не представляло труда, так как имя его нам дал сенатор, а улицу, дом и квартиру — адресный стол. Я решил вызвать его в сыскную полицию и поговорить сначала по-хорошему. Ко мне в кабинет вошел здоровенный малый, краснощеки с длинной черной бородой-лопатой и волосами, обильно смазанными деревянным маслом и подстриженными в скобку. «Здравствуй, Тимофей! Здравия желаю, господин начальник! Послушай, братец, что ты там затеял? Это вы насчет чего же изволите? Полно, Тимофей, притворяться! Сам знаешь, что насчет сенаторской дочки говорю! Ах, Эвана, про что? Ну, так как же? Так что? Счастье мое, линия, стала быть, такая подошла! счастье это счастьем, но подумай, что же ты делать с нею станешь!» «Разве она тебе пара?» «Известно, делать буду то, что обыкновенно делают, а пара она мне или нет, это уж дело мое». «Что же ты воображаешь, что сенатор на это и согласится?» «Опущай, они не соглашаются, нам это безразлично». «Как безразлично? Прикажет и разъединят вас». «Ну уж этому не бывать. Где это видано, чтобы мужа с женой без их воли разъединяли? Такого и закону нет».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 Я приказал агентам проверить во всех церквах брачные записи по метрическим книгам, на что ушло дня три. В конце этого срока заехал ко мне опять сенатор Икс, справиться о ходе дела. Я передал ему мой разговор с Тимофеем, и старик, узнав о вновь приобретенном Бафисе, схватился лишь за голову и упал в кресло. Несколько отдышавшись и обдумав положение, он с грустью сказал,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 Афонов оказался невероятным трусом и, будучи припугнут предстоящей тяжелой карой в случае упорства, быстро сознался во всем и рассказал, как было дело. Оказалось, что венчание свершилось за 3000 рублей, причем невеста предъявила в виде документа всего какую-то визитную карточку с рекомендательной надписью. Свидетелями были он, Паномарь Афонов и тюремный сторож Иванов. «Мы арестовали обоих»,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 Ну а все-таки почту своим долгом довести ваши слова до сведения Преосвященнейшего». Итак, батюшка, решительно не венчали? «Да лишусь я своего иерейства, ежели лгу». И отец Владимир, встав и повернувшись к иконе, широко перекрестился. «Семенов!» — крикнул я, — Кафонова. -ка Дверь раскрылась, и на пороге появилась сконфуженная фигура пономаря. Он как-то по-идиотски осклабился и, обращаясь к отцу Владимиру, неожиданно радостно объявил «Володя, а я сознался». «Ну и про хвост», — сказал сухо, но убедительно батюшка. За свои свадебные спекуляции отец Владимир был лишен сана и приговорен к полутора годам арестантских работ.